Долго двигаться по шоссе было опасно, там внедорожник легко могли обнаружить с воздуха, поэтому, доехав до первого поворота, Эндрю свернул на второстепенное шоссе дублёр, а затем ещё дальше, на сеть грунтовых и просёлочных дорог, по которым гнал машину без остановок два часа подряд, пока не стало заканчиваться горючее. У Эндрю был запас в пластиковой канистре, и он остановился в дубовой роще, чтобы перелить горючее в бак. «Можете пока пройтись и размяться», — бросил он пассажиркам, выходя из машины. «А, а где здесь туалет, Эндрю?» поинтересовалась миссис юргенсон приоткрывая дверцу. «Повсюду, Барбара, за любым кустом!» «А это удобно?» «Не особенно, мама, там нет беда и унитазов!» бодро проговорила Тилли, выходя из машины. Миссис юргенсон потопталась, глядя то в одну, то в другую сторону, наконец выбрала подходящее направление и пошла к кустарнику, в то время как Эндрю, подняв канистру, начал переливать горючее. «Эй, мы уже три часа трясемся по этим твоим кочкам, я бы уже чего-нибудь съела, скоро будет гостиница!» поинтересовалась Тилли, становясь рядом с Эндрю и с интересом следя за тем, что он делает. «Не знаю, можем ли мы рассчитывать на гостиницу, ведь у нас совсем нет денег», сказал Эндрю и отбросил в сторону опустевшую канистру. Тилли проводила её взглядом, а затем спросила. «Как это нет денег? Разве такое бывает?» Ни дома, ни в школе ей ещё никогда не приходилось слышать подобной чепухи. «Бывает, Тилли. Мы уходили в спешке, а наличности у вас в доме не водится Разве что услуг». «Но ведь деньги ещё бывают на таких карточках!» — вспомнила Тилли, начертив в воздухе форму кредитки. «Даже если бы у нас было время захватить пару маминых кредиток, пользоваться ими опасно. Нас сразу вычислят». «Как это?» — не поняла Тилли. «Долго объяснять. Смотри, вон и мама идёт». Миссис Юргенсон появилась с жёлтым тюльпаном в руке. «Вот, решила срывать. Здесь всё так запущено». Она огляделась. «Видно, что на садовнике они предпочитают экономить». «Едва ли здесь есть садовник, Барбара». — сказал Эндрю, возвращаясь за руль. — Что значит «едва ли»? Кто-то же должен следить за всем этим. — Ну что, мам, беда нет? — с усмешкой поинтересовалась Тилли. — А я и не удивилась. Это же просто запущенный парк. — Садитесь! — скомандовал Эндрю, и пассажирки быстро заняли свои места, а миссис юргенсон даже пристегнулась. — Мама, Эндрю сказал, что у нас нет с собой денег, а твои карточки не подходят. Нас из-за них поймают эти уроды. — Ну что за уроды, Тилли? Что это за слова? «Просто я хочу есть, а еду нам без денег не дадут и в гостиницу не пустят». «Не переживай, детка. Нам вовсе не обязательно пользоваться карточками. Достаточно зайти в любой банк и позвать управляющего. Они могут выписать даже наличные». «Это нам тоже не подходит, Барбара», — заметил Эндрю, заводя двигатель и трогаясь. «Ну что же тогда делать? Мужу звонить вы говорите нельзя. А на что мы будем кормить ребёнка?» «Мистеру Юргенсону мы позвоним обязательно, но для начала нужно найти укромное местечко, где нас не найдут его враги». «Ну так езжай туда, да скорее, я есть хочу!» — потребовала Тилли, глядя на проплывающий мимо пейзаж. Теперь Эндрю не гнал машину, как в начале, но плавное покачивание на проселочной дороге вызывало у Тилли тошноту. «У вас, Барбара, достаточно колец и перстней. Полагаю, мы можем менять их на еду». но «Ну и много ты на наменяешь?» — снова вмешала Тилли. «Пять колечек? Ну, пять пирожков. А на строя и ты вон какой здоровый. Хотя нет, ты же на баллонах живешь, на сиропе». «Теперь мне ясно, кто стащил баллон из ящика!» — усмехнулся Эндрю, поглядывая на Тилли в зеркало заднего вида. «Ну и что? У тебя их вон ещё сколько осталось!» — возразила та, толкая ногой коробку с баллонами. Тилли никому не давала скучать в дороге, и таким образом они проехали ещё полтора часа, объезжая населённые пункты и сторонясь сельских заправок. Везде, где были люди, могли оказаться и осведомители Камерона. Внезапно Эндрю выжал тормоз, и машина резко остановилась, подняв целое облако дорожной пыли. «Что случилось?» испуганно спросила миссис юргенсон оглядываясь по сторонам но здесь повсюду были только небольшие рощи и пустоши вперемешку с засеянными полями ничего просто показалось сейчас доедем до деревни где можно будет сменять еды по более выгодному курсу чем предлагала тилли давай скорее я сейчас даже салфетку бы съела тотчас отозвалась она поехали кивнул эндрю и снова тронул машину а сам тем временем продолжал размышлять о робине Эндрю знал этого человека, но определенно не как обслуживающего инженера, теперь это было очевидно. А еще рядом с Робином появлялся какой-то неясный образ, но даже короткие попытки увидеть его отчетливее вызывали у Эндрю почти физическое страдание.